«Что господину угодно?» — спросил. «Полная пестрых цветов. Она будет красиво выглядеть на некой могиле третьего разряда на Южном кладбище. Он поставит ее у подножия небольшого деревянного креста, на котором черными печатными буквами написано «Амалия Зандхубер». Когда-то Амалия Зандхубер лежала в грязи на тающем снегу. Лицо у нее полиловело, ноги были раскинуты. Теперь она покоится на Южном кладбище. Может, он прикончил ее не зря, но после всего происшедшего его стали одолевать сомнения, и захотелось украсить могилу этой вазой с цветами. Какая гнусность, что его тогда выставили из полицейского участка. Он исповедался, но и душ. Боксера Лоис смотрел, как торговка аккуратно завертывала вазу в старую газету. У него один выход — давно пора было это сделать он больше не станет откладывать пойдет в монастырь послушникам хорошо было бы в сельский монастырь там на него возложат работу тяжелую работу он готов делать что угодно только бы ему приказывали а самому не думать и тогда наконец он обретет покой и по вечерам будет безмятежно похаживать в волосенице ну а не удастся попасть в сельский монастырь Пойдет в городской святой Анны, например. Старевщица протянула ему завернутую вазу, значит, сейчас он отнесет ее на южное кладбище, а потом сразу пойдет в монастырь святой Анны, узнает, как это делается. Будьте здоровы, сказал он старевщицей на прощание. Заходите еще, окажите милость, ответила та. Мештям Тюверлен наткнулся на театр Касперля. Детишки шумели, нетерпеливо ждали начала. Тюверлен сел среди них, тоже полный нетерпения. Сейчас появится Каспер, и начнется представление. А вот и он. Идет вдоль рампы, переваливается сбоку на бок, у него багровый нос, на нем желтые штаны, зеленый жилет, красная курточка, белое жабо, зеленый колпак. Все ли вы здесь? Хриплым, пропятым голосом крикнул он. Да! прозвучал в ответ ликующий хор. И представление началось, а у Касперля невесть сколько врагов, не успевает он расправиться с одним, а уже тут как тут другой, хвостун офицер, сборщик податей, зеленый жандарм, жирный длиннобородый доктор Чудодей Целейс, американский боксер Демпси и в довершении всего сам черт собственной персоной. Снова и снова набрасываются они на Касперля поодиночке, а то и подвое сразу. Он плюхается на землю, охает, но тут же вскакивает на ноги. На него сыплются удары, но и он не остается в долгу. Он то герой, то жалкий трус. Все совсем как в настоящей жизни. Представление не такое уж длинное, но за это время удачливый Каспер успевает отправить на тот свет девятерых неприятелей. После восьмого убийства начинается сбор денег. Каждый зритель должен заплатить пять фенигов. Каспер не какой-нибудь старый хрыч, он не лезет за словом в карман. Когда его колотят, да и когда сам убивает, тоже не скупится на ядреные словечки, на путстве, поговорки и пословицы. Наконец Каспер разделывается с последним врагом, его пивное брюхо так и трясется от смеха, представление... Окончилось, но скоро оно начнется снова, и Касперль снова спросит, «Все ли вы здесь?» Внятно и громко звучит смех Тюверлена на фоне громкого детского смеха. Ему сейчас везет, он в отличном настроении, на коленях у него купленная за бесценок гравюра. Представление окончилось, но он не уходит, ждет следующего. «Все ли вы здесь?» — хрипит Касперль. «Да!» — вместе с детьми отвечает Тюверлен. Там на сцене Каспер снова отвешивает за трещины, но Тюверлен уже не смеется. «Все ли вы здесь?» Он начинает разглядывать лица сидящих вокруг него детей. Да, как неприскорбно, прискорбно, они все здесь. В облике детей сидят их родители, чьи черты отпечатались на детских лицах. Куда ни поглядишь, все как было. Они все еще здесь. Была война, была революция, было и последнее пятилетие, кровавое и нелепое, с освобождением Мюнхена в виде зачина, инфляции посередки и куцнеровским путчем на закуску. Но те же люди сидят и в министерских креслах, и в Нюрнберге, брат в уст и в мужском клубе, и в тирольском кабачке.